Спотыкаясь, полковник ко и как пересёк комнату, схватил телефон и прижал к себе ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на международную, а сердце по минутно взрывалось у него в груди чаще, чаще. В глазах потемнело, скорей, скорей. Он ждал. Буэна, Хорхи, нас разъединили. Вам нельзя звонить, сеньор, сказал далекий голос. Ваша сиделка меня просила. Она говорит: вы очень больны. Я должен повесить трубку. Нет, Хорхе, пожалуйста, взмолился старик. В последний раз, прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить. Хорхе молчал. Заклинаю тебя, Хорхе, продолжал старый полковник, ради нашей дружбы, ради прошлых дней. Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь двигаться, а я не двигаюсь с места уже 10 лет. Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его. Боль в груди разрасталась и не давала дышать. Хорхе, ты меня слышишь? И это в самом деле будет последний раз, спросил Хорхе. Да, обещаю тебе. За тысячи миль от Грин-Тауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчётливо знакомы звучат шаги. Тишина и наконец открывается окно. Слушай же, шепнул себе старый полковник. И он услышал тысячи людей под этим солнцем и слабые отрывистые треньканья. Шарманка играет для маримбы, такой прелестный танец. Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор. И тело его, словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскалённые камни мостовой. Ему хотелось сказать: "Вы всё ещё здесь, да? Вы, жители далёкого города, сейчас у вас время ранней сиесты. Лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: "Сегодня розыгрыш национальной лотереи!" и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далёкого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. И с такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город, Нью-Йорк, Чикаго со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городке у Тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум И знать, что Мехико Сити всё ещё стоит на своём месте, и люди там всё так же ходят по улицам и живут. Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку. И наконец, ясно услышал самый неправдоподобный звук. На повороте заскрежетал зелёный трамвай, полный чужих, смуглых и красивых людей, и ещё люди бежали в догонку, и доносились торжествующие возгласы, кому-то удалось вскочить на ходу. Трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы, и оставалось лишь шипенье кукурузных лепёшек на рыночных жаровнях, а быть может, лишь беспрерывные то угасавшие, то вновь нараставшие гуденье медных проводов, что тянулись за две тысячи миль. Старый полковник сидел на полу. Время шло. Внизу медленно отворили дверь, легкие шаги в прихожей. Потом кто-то помедлил в нерешительности, и вот осмелев поднимается по лестнице. Приглушённые голоса: "Не надо нам было приходить. А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному не втерпёшь. Что ж мы предатели, что ли? Возьмём да и бросим его. Так ведь он болен. Ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдём, поздороваемся и Дверь спальни раскрылась Настиш. И трое мальчишек увидели, старый полковник сидел на полу у стены. Полковник Фрилей негромко позвал Дуглас. Тишина была какая-то странная, они тоже не решались больше заговорить. Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках. Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднёс трубку к уху, прислушался. И сквозь гудение проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук. Где-то за две тысячи миль закрылось окно.